Значит, я не ошибся. Вы еще смеете называть себя цивилизованными людьми. Дверь стала медленно отворяться, и я направил на нее пистолет, чтобы прихватить на тот свет кретина-полковника или садюгу-сержанта. Как только в проеме показался темный силуэт, я послал в него пулю. — Не стреляйте! — раздался мужской голос. — Я ваш адвокат. Можете не волноваться, у него только один патрон. — сказал полковник. В камеру осторожно проник портфель с дыркой от пули, а за ним — седой индивидуум в традиционной черной мантии с золотыми и алмазными фистонами, излюбленным наряде адвокатов нашей галактики. — Я педерасис наркозис, назначен вам в защитники. — Как вы намерены спасать меня, если суд состоится после казни? — Никак, но таков порядок. Чтобы защищать вас наилучшим образом, я должен вас расспросить. — Но ведь это абсурд. Я же сейчас умру. — Совершенно верно. Однако закон есть закон. Он повернулся к полковнику. — Мне необходимо остаться наедине с клиентом. Это также предусмотрено законом. — У вас десять минут, и не секунды больше. — Вполне достаточно. Минут через пять впустить моего помощника. Надо оформить завещание и... Громыхнула дверь, наркозис раскрыл портфель, достал пластмассовую бутылку с зеленой жидкостью и, отвинтив колпачок, вручил ее мне. «Выпейте до дна, я подержу пистолет». Я отдал ему оружие, понюхал содержимое бутылки и закашлялся. «Какая гадость, почему я должен это пить?» «Потому что я так сказал. В этом ваше спасение, у вас нет выбора». Насчет выбора он прав. «И вообще, что мне терять?» Я перелил зеленую жидкость из бутылки в глотку. «Шампанское куда вкуснее». «Теперь я все объясню». Адвокат завинтил колпачок и спрятал бутылку в портфель. «Вы только что выпили яд замедленного действия. Это смесь токсичных веществ, изобретенная компьютером и в настоящий момент бездействующая. Но через 30 суток вы погибнете в страшных мучениях, если не получите противоядие» чья формула также открыта компьютером и настолько сложна, что он довольно ловко увернулся от моих скрюченных пальцев, но я бы все равно дотянулся до его шеи, если бы не проклятая цепь. «Если перестанете хватать воздух, я все объясню», — произнес наркозис тоном мудреца, уставшего от разговора с дебилом. Я шагнул назад и сложил руки на груди. «Вот так-то лучше». Я действительно адвокат с правом юридической деятельности на этой планете, но еще я агент Галактической Лиги. Чудненько. Значит, сконжакции хотят меня утопить, а вы отравить. А я-то думал, это мирная галактика. Вы теряете время, я пришел вас освободить. Лиге необходима помощь преступника. Талантливого и вместе с тем надежного свои способности вы наглядно продемонстрировали едва не доведя эту кражу до успешного завершения яд гарантия надежности смею ли я надеяться на сотрудничество как минимум вы выиграете 30 суток но ну, разумеется я бы не сказал что у меня богатый выбор вот именно он глянул на циферблат часов украшавший его холеный ноготь и шагнул в сторону Отворилась дверь, вошел полный бородатый парень с кипой бумаг. «Прекрасно», — сказал наркозис, — «ты не забыл бланк завещания?» Молодой человек кивнул. Дверь снова закрыли и задраяли снаружи. «Пять минут», — напомнил наркозис. Вновь прибывший расстегнул молнию комбинезона и разоблачился. Комбинезон оказался на толстой подбивке, а юноша... Вовсе даже не толстым, а поджарым и мускулистым, как я. Когда он сорвал фальшивую бороду, я понял, что это мой двойник. Заморгав, я уставился на собственную физиономию. «Дегрис, у вас всего четыре минуты. Надевайте костюм, я приклею бороду». Мускулистый симпатяга напялил сброшенную мной арестантскую хламиду и шагнул в сторону. Наркозис достал из кармана ключ — снял с моей лодыжки обруч и протянул его помощнику, а тот совершенно хладнокровно нацепил окову на собственную ногу. «Зачем вы это делаете?» — поинтересовался я. Двойник не ответил, только нагнулся и подобрал пистолет. «Мне понадобится новый патрон», — сказал он моим голосом. «Полковник выдаст», — пообещал наркозис. И тут мне вспомнились слова, услышанные несколько мгновений назад — — Вы назвали меня Дегризом. Вы что, знаете, кто я? — Я много чего знаю. Адвокат прилепил к моему лицу бороду и усы. — Неси бумаги и не отставай, и держи язык за зубами. Я не возразил ни единым словом, бросил последний взгляд на свое прикованное второе «я» и засеменил на свободу.